Вероятно, поэтому история больше гадания, чем наука. Возможно, позже, много позже историю будут изучать с помощью статистических таблиц, дополненных анатомическими срезами. Учитель напишет на доске алгебраическую формулу, представляющую условия жизни масс определенной нации в определенный период. Здесь, граждане, вы видите объективные факторы, обусловившие этот исторический процесс. А потом направят указку на серый туманный ландшафт между второй и третьей лобными долями мозга номера один. Здесь вы видите субъективное отражение этих факторов. Во второй четверти XX века Оно привело к триумфу тоталитарного принципа на востоке Европы. А пока эта стадия не достигнута, политика остается скверным дилетантством, простым предрассудком и черной магией. Как пишет Милован голова Сталина не была отталкивающей, Что-то было в ней народное, крестьянское, хозяйское. Но его лицо было рябым, а зубы неровными. В темно-карих глазах мелькали светло-коричневые искорки. Подвижность его левой руки и плеча была ограниченной, результат несчастного случая, происшедшего с ним в десятилетнем возрасте. Туловище Сталина было коротким и узким, а руки — чересчур длинными. Ко времени Второй мировой войны, когда его впервые увидели многие обозреватели, он отрастил довольно большой живот. Волосы стали очень редкими, лицо было бледным с красноватыми щеками. Подобный облик был общим явлением в высших советских кругах. Он даже получил ироническое название «кремлевский цвет лица» и был результатом постоянной ночной работы в кабинетах. Подобно многим властолюбивым людям, Сталин был очень мал ростом, всего около 160 сантиметров. С помощью особых подкладок в обуви он делал себя выше на 2-3 сантиметра, а на парадах 1 мая и 7 ноября стоял на деревянной подставке, добавлявшей ему еще 5-8 сантиметров. В 1935 году в разговоре с Федором и Лидией Дан, Бухарин сказал, «Его даже огорчает невозможность убедить всех, в том числе себя самого, что он ростом выше окружающих». Это его несчастье. Это, быть может, его наиболее человечная черта и, возможно, его единственная человеческая черта. Однако его реакция на свое несчастье нечеловечна. Это почти дьявольская реакция. Он не может не мстить за это другим, особенно тем, кто в чем-то лучше или одареннее его. Сомнительно, чтобы когда-нибудь возникла возможность проследить, что происходило в горе, где родился и рос Сталин, в более или менее достоверных деталях. Во всяком случае, наиболее необходимый вид исследования свободной опрос родственников и современников в том районе невозможен. Но даже если бы это и стало возможно в ближайшее время, теперь уже слишком поздно. Не имеется ведь даже ни одного определенного или общепризнанного психологического исследования о формировании характера Гитлера, а уж по имеющимся отрывочным и сомнительным свидетельствам о раннем детстве Сталина, не стоит ипускаться в какую-либо попытку восстановления истины. Правда, сегодня... Осталось не так много историков, пытающихся выводить главные черты характера взрослого человека из каких-то свидетельств о его раннем детстве, дошедших через третьи руки, тем более, что в случае Сталина сомнительны даже основные факты. По одним свидетельствам его отец был безнадежный пьяниц, по другим не был...